13 декабря 1988 года. Хроника выборов. Я принял решение. Не знаю, насколько оно правильное. Я буду участвовать в выборах народные депутаты. И прекрасно представляю себе, что шансы у меня отнюдь не стопроцентные. Закон о выборах дает возможность власти, аппарату держать многое в своих руках. Нужно преодолеть несколько этапов, прежде чем уже сам народ будет делать свой выбор. Система выдвижения кандидатов, окружные собрания, отсеивающие всех неугодных, изверательная комиссия, захваченная исполкомовскими аппаратчиками, все это настраивает на грустные размышление. Если я проиграю, если мне не удастся на этих выборах стать депутатом, Представляю, с каким восторгом и наслаждением рванется добивать меня партийная номенклатура. Для них это такой прекрасный козырь. Народ не захотел, народ не выдвинул, народ провалил. Хотя, конечно же, к народному волеизъявлению те же окружные собрания никакого отношения не имеют. Это ясно всем начиная от рядового избирателя и заканчивая Горбачевым. Это подпорка под разваливающуюся систему власти, кость, брошенная партийно-бюрократическому аппарату. Можно, конечно, в выборах и не участвовать. Близкие друзья советуют не отказаться от борьбы, потому что уж слишком в неравных условиях я оказался. Слово «Ельцин» последние полтора года было под запретом. Я существовал, и в то же время меня как бы и не было. Естественно, если я вдруг выйду на политическую арену, начну принимать участие в встречах с избирателями, митингах, собраниях и так далее, вся мощнейшая пропагандистская машина, перемешивая ложь, клевету, подтасовки и прочее, обрушится на меня. И второе. По нынешней выборной системе министры не имеют права быть народными депутатами. И, следовательно, если я буду выбран, мне придется уйти с поста. Ну а дальше? Полная неизвестность. Съезд народных депутатов, выбранный по нынешней системе, скорее всего, меня провалит при выборах Верховный Совет СССР. Следовательно, в парламенте мне не работать. Передо мной открывается более чем реальная перспектива в лучшем случае стать безработным депутатом. Насколько я знаю, ни один министр не собирается расставаться со своим креслом. Народных депутатов много, а министров мало. Итак, мне надо решить. Со всей страны начали поступать телеграммы. Огромные, многотысячные коллективы выдвигали меня своим кандидатам. По этим посланиям можно изучать географию Советского Союза. предстоящие выборы — это борьба, изматывающая, нервная, к тому же с извращенными правилами игра, которые бьют ниже пояса, набрасываются неожиданно сзади, совершают всякие другие запрещенные, но зато эффективные приемы. Готов ли я, зная о таких условиях, начинать долгий изнуряющий предвыборный маршрут? Я размышляю, сомневаюсь, чуть ли не отговариваю себя, но самое интересное решение ведь уже давно созрело. Может быть, даже в тот момент, когда я только узнала возможности таких выборов, Да, конечно, я брошусь в этот сумасшедший водоворот, и вполне возможно, в этот раз сломаю себе голову окончательно. Но иначе не могу. Когда началось ваше становление бунтаря? В кого ваш характер, в отца или мать? Расскажите чуть подробнее о родителях. Говорят, что вы были настоящими спортсменами, даже играли за команду мастеров. Это слухи или правды? записок Москвичей во время встреч, митингов, собраний. Я родился 1 февраля 1931 года в селе Будка Талецкого района Свердловской области, где жили почти все мои предки.